Без шинели и без фуражки, с несколькими потертыми орденскими ленточками на кителе, с небольшой проседью в темных висках, командир батареи показался Ване более старым, чем тогда, когда он его увидел в первый раз. Ваня обеими руками стащил с головы шапку и сказал «Здравствуйте, дяденька». Капитан Енакиев посмотрел на него темными глазами, окруженными суховатыми морщинками и слегка прищурился. Первую минуту он не узнал пастушка Ваню в этом стройном и довольно высоком солдатике, сапоги прибавляли ему роста, с круглой крепкой головой, высунутой из широкого воротника новой шинели с артиллерийскими погонами и петлицами. «Здравствуйте, дяденька!» — повторил Ваня, сияя счастливыми глазами и как бы приглашая командира батареи обратить внимание на свою одежду. Но так как Енакиев продолжал молчать, Ваня осторожно присел возле двери на ящик подтянул голенище сапог и положил на колени руки, в которых он держал шапку. «Ты кто такой?» — наконец сказал капитан с холодным любопытством. «Никакой вопрос не доставил бы Ване большего удовольствия. Это же я!» «Ваня! Пастушок!» — сказал мальчик, широко улыбаясь. «Не узнали меня, разве?» Но капитан не улыбнулся, как того ожидал Ваня. Напротив, лицо его стало еще холодней. — Ваня при сказал он. — Пастушок? — Ага. — А во что это ты нарядился? — Что это у тебя на плечах за штучки? Ваня слегка растерялся. — Это погоны? — сказал он неуверенно. — Зачем? — Положено. — Ах, положено. — Для чего же положено? — Всем солдатам положено, — сказал Ваня, удивляясь неосведомленности капитана. «Так ведь это с солдатом, а ты разве солдат?» «А как же, — с гордостью сказал Ваня, — приказом даже прошел, вещевое удовольствие нынче получил, новенькое, на красоту?» «Не вижу». «Чего вы не видите, дяденька? Вот же оно, обмундирование. Сапожки, шинелька, погоны, глядите, какие пушечки на погонах, видите? Пушки на погонах вижу, а солдата не вижу». Так я же самые есть солдат, окончательно сбитый с толку ледяным тоном капитана, прошептал Ваня, глупо улыбаясь. Нет, друг ты мой, ты не солдат. Капитан Янакиев вздохнул, и вдруг лицо его стало суровым. Он кинул на стол исторический журнал, заложив его карандашиком, и резко сказал, почти крикнул. Так солдат не является к своему командиру батареи. Встать! Ваня вскочил, вытянулся и обмер. «Отставить! Я весь сызнова!» И тут только мальчик сообразил, что всецело заняты своим обмундированием, он забыл все на свете, и кто он такой, и где находится, и кому явился по вызову. Он проворно нахлобучил шапку, выскочил за дверь, поправил сзади пояс, заложенный за хлястик, и снова вошел в блиндаж, но уже совсем по-другому. Он вошел с троевым шагом, щелкнул каблуками, коротко бросил руку к козырьку, и коротко оторвал ее вниз. «Разрешите войти?» — крикнул он писклявым детским голосом, который ему самому показался лихим и воинственным. «Войдите». «Товарищ капитан, по вашему приказанию явился красноармеец Солнцев». «Вот это другой табак!» — смеясь одними глазами, — сказал капитан Янакиев. «Здравствуйте, красноармеец Солнцев!» «Здравия желаю, товарищ капитан!» — лихо ответил Ваня. Теперь уже капитан Янакиев не скрывал веселой, добродушной улыбки. «Силен», — сказал он, — то самое очень распространенное на фронте словечко, которое мальчик уже много раз слышал по своему адресу и от Горбунова, и от Беденко, и от других разведчиков. «Теперь я вижу, что ты солдат, Ванюша. Давай садись, потолкуем». «Соболев, чай поспел?» — крикнул капитан Янакиев. «Так точно, поспел», — сказал Соболев появляясь большим чайником, охваченным паром. Наливай два стакана, для меня и для красноармейца Солнцева. А то подумает, что мы с тобой живем хуже, чем его разведчики. Верно, Соболев? Это уж как водится, сказал Соболев, тоном своим, давая понять, что он вполне разделяет мнение капитана о разведчиках, как о людях, хотя и толковых, но имеющих слабость пускать пыль в глаза своим угощением. Соболев поставил на столик два стакана в серебряных подстаканниках и налил крепкого, почти красного чаю, от которого сразу распространился чудеснейший горячий аромат.